Глава тринадцатая. В телефоне пять пропущенных от мамы. Пока я завтракала и кормила рыбок Кирилла, она не прекращала до меня дозваниваться. «Да, мам». «Ну, наконец-то! Я уже собиралась билет на поезд покупать!» — восклицает она. «Я телефон в комнате оставила. Что-то случилось?» «Да нет. Звоню поинтересовался, как у тебя дела. Чем занимаешься?» «Эм... ничем». В трубке слышится тяжелый вздох. «Ну а Саша что? Ты с ним хоть видишься?» «Мам, ты опять за свое!» Вложив в голос максимум недовольства, проговариваю я. «Нет, мне просто непонятно!» Срывается она. «Неужели так сложно хоть раз засунуть свой характер в задницу и попробовать найти общий язык с нормальным парнем?» «Общий язык? Мам, тебе же надо, чтобы я с ним не просто общалась, а чтобы влюбила в себя. Так? Ты же об этом мечтаешь?» Что в этом такого? Он прекрасный мальчик. Ой, все! А ты найдешь себе какого-нибудь козла. Говоря это, мама, видимо, себя имеет в виду: а козел это мой отец, имея официальную жену, несколько лет держащий мою мать в любовницах. Мам, у него есть девушка. У них все серьезно. Даш, сколько раз тебе говорить? Мама, хватит! перебиваю грубо, потому что знаю, что последует за этими словами. Для нее наличие у мужчины-жены или постоянной женщины вообще не аргумент. Ее любимое выражение «Если в пару можно влезть, то это уже не пара». Мне кажется, будь у нее возможность, она бы и Германа Дмитриевича у тетя и увела. Но, к счастью, она боится его как огня. «Мудрее надо быть, Даша! Умнее!» «Пойми ты, хороших мужиков разбирают щенками!» «Доковыряешься, останешься, как я!» «Мам!» Я сегодня на свидание иду. Выпаливаю я в надежде отвлечь ее внимание от греховцева млашего Свидание? С кем? С Максимом, другом Саши. Да! Ее голос тут же меняет тональность и превращается в медовую патоку: Он богатый? Выписки с банковских счетов не показывал, но, судя по дому его родителей, далеко не бедный. Так, он с родителями тебя уже познакомил? «Почему я узнаю об этом только сейчас, Даша?» «Тру, мама, тормози!» «Я была на его дне рождения, тогда, с Сашей». «И вы там познакомились, да?» Спрашивает Сазар там. «Да, а вчера он написал и пригласил на свидание». «Господь услышал мои молитвы, отвадил от тебя твоего никчемного Игорешу и послал, наконец, нормального парня!» Шепча, как молитву быстро произносит мама. «Не начинай!» «Прошу, тихо. Больная тема. Она терпеть не может Игоря, а он, в свою очередь, на дух не переносит ее. Она так радовалась, когда мы расстались. Открыла бутылку шампанского, и под шафе весь вечер внушала мне, что это к лучшему. Что свою невинность надо вручить тому, кто сможет оценить ее по достоинству, а не нищим соплякам вроде Игоря. Я так и не смогла ей признаться, что никакой невинности у меня уже нет. «Господи, дочка!» «А у тебя есть что надеть? В чем ты пойдешь?» Об этом я даже не думала. Более того, минуту назад я вообще не собиралась никуда идти. Мама загнала меня в угол. «Пойду в новом платье», — выдавливаю я. «Волосы наверх собери, Даша. У тебя такая шейка стройная». «О, боже, началось!» «Хорошо. И не сиди с кислым лицом. Больше улыбайся. Постарайся его заинтересовать». «Хорошо, мама». Отвечаю механическим голосом. «Пока». Отключаюсь и падаю ничком на кровать. Как бы не любила я свою родительницу, но иногда она меня бесит до заворота кишок. Поразительно, но все, что ее интересовало в Максе, это богат он или нет. Она не спросила, сколько ему лет, Симпатично он или страшненький, свободен или у него есть девушка. «Если у него есть деньги, он мне подходит. Точка». Перевернувшись на спину, продолжительно выдыхаю и слышу, как неподалеку хлопает дверь. Мгновенно собравшись, подскакиваю, сажусь на кровати по-турецки. Сердце, дернувшись, пускается в скач. Это Саша вернулся. Кроме него, некому. Замерев и дыша через раз, слышу за дверью шаги. Приблизившись к моей комнате, они останавливаются на несколько секунд, а затем быстро удаляются. Ушел. Внизу хлопает дверь и тишина. Я сижу так минут десять, после чего, встав с кровати, на цыпочках выхожу из комнаты и выглядываю в окно, выходящее на передний двор. Ни Саши, ни его машины там нет. Значит, заезжал переодеть трусы. В половину шестого звонит Макс. Я уж думала, что он забыл о своем приглашении, поэтому, когда на экране высвечивается его имя, даже облегченно выдыхаю. «Готово?» «Я же еще не согласилась». «Как не согласилась?» переспрашивает Максим растерянно. «А я уже подъезжаю!» «Подъезжаешь? Блин! Дай мне полчаса, пожалуйста!» «Окей!» Тянет со смехом, и я понимаю, что он меня подловил. Собрав, как учила мать, волосы наверх, выдеваю в уши серьги, обруча. Замазываю веснушки, рисую стрелки и покрываю губы матовым блеском. Очки меняю на линзы. Платье за неимением выбора надеваю то же самое, в котором была на дне его рождения – Надеюсь, в памятью у Макса проблемы, или он тактично этого не заметит. Готово. Прилетает от него сообщение. Почти. Жду. Влетаю в балетке, перед выходом наношу на шею за ушами духи тютирая и ставлю дом на сигнализацию, как показывал Герман Дмитриевич. Привет, говорю я Максу, подпирающему бедрами красивый спорткар. Даже не удивлена. Что-то подобное я ожидала увидеть. Привет, красавица. Широко улыбаясь, делает ко мне шаг и, обняв за плечи, целует в щеку. Немного смущаюсь. Дико все это для меня. Игорь никогда себя так на людях не вел. Открыв дверь, приглашает сесть на переднее сиденье. Я скупо благодарю и стараюсь залезть в машину так, чтобы не сосветить свое белье, потому что посадка в ней очень низкая. Куда мы едем? Спрашиваю, чтобы разбавить тишину. Макс закуривает. Опускает стекло, выпуская наружу первую порцию дыма. «Хотел пригласить тебя в кафе». Играя бровями, смотрит на меня. «Или ты на диете?» «А похоже». Он выразительно осматривает меня с ног до головы, довольно улыбается, заметив, как я краснею. «Тебе не надо. Ты и так секси». «Мерси». Бормочу смущенно. Кафе, куда меня привозит Макс, находится в самом центре, на главной площади. Положив руку на талию, вдруг включает камеру своего телефона и, прижав меня к себе, делает совместное селфи. Я даже сориентироваться не успею. В последний момент только растягиваю губы в улыбке. «Наше первое фото», — поясняет он удовлетворенно. Я его самодеятельность не ругаю, но уже начинаю бояться такого напора. Не успею оглянуться, как окажусь в его койке. А я как бы не планировала. Убрав телефон, обхватывает мою ладонь своими пальцами — И словно мы уже вместе год, уверенно ведет меня внутрь и усаживает за небольшой круглый столик у окна».